часть 1 парнишка бог комедиант играющий для публики которая боится хохотать вольтер глава 1 вы думаете что знаете чем закончится эта история ни шиша вы не знаете верьте мне я там был я знаю будущего спасителя мира я впервые увидел у главного колодца в назарете Изо рта у этого человека торчала ящерка. Виднелись только хвост и задние лапки, а голова и передние были надежно упрятаны за щеку. Как и мне, человеку исполнилось 6 лет. Борода у него еще не вполне проросла, и он не очень походил на эти ваши картинки. Очи его подобные были темному меду, человек улыбался мне из-под шапки, из синя-черных кудрей. Из глаз его лучился свет древнее самого Моисея. «Нечистый, нечистый!» — возопил я, ткнув пальцы в мальчишку. «Пусть мама убедится, закон я знаю». Однако мама не обратила внимания, как и все остальные мамы, наполнявшие у колодца кувшины. Мальчишка выудил ящерку изо рта и протянул младшему брату, сидевшему с ним рядом на песке. Малец пару минут с ней повозился, помучила, когда ящерка дернула головой, пытаясь его укуснуть. Взял камень и размажил ей голову. Очень удивившись, он еще немного потаскал ее по песку за хвост и окончательно убедился, что сама по себе ящерка теперь никуда не убежит, после чего подобрал маленькую тварь и вернул старшему брату. Так ящерка опять оказалась у мальчишки во рту, и не успел я бросить свое обвинение повторно, как изо рта она вылезла сама, живая, дрыгучая, готовая кусаться. Старший снова протянул ящерку младшему, и тот опять покарал создание могучей дланью с зажатым в ней камнем, заново начав или завершив весь процесс. Я еще трижды посмотрел, как умирает ящерка, а потом заявил, «Я тоже так хочу». Спаситель вынул ящерку изо рта и спросил, «Что именно?» «Кстати, звали его Джошуа. Иисус так греки перевели с иврито Иешуа. А это есть Джошуа». на одном из моих нынешних подарков. «Христос» — не фамилия, а должность. По-гречески означает «мессия», что на иврите значит «машах» или «помазанник». Понятия не имею, что такое «св» перед Христом. Надо было у него самого спросить. «Я кто такой?» «Я левит» по прозванию «шмяк». «Больше никаких инициалов». джошо был мой лучший друг». Ангел тречет, что я должен просто сесть и записать свою историю, наплевав на все, что я успел увидеть в этом мире. Ну и как прикажете это делать? За последние три дня тут я узрел больше народу, больше кумиров и чудес, чем за 33 года жизни. Ангел же требует, чтобы я на все это наплевал. Ага, способностью к языкам меня дарили, поэтому, чтобы не попалось на глаза, я знаю, как оно называется. А толку-то помогло мне в Иерусалиме, что я знал... Это «Мерседес», а не что то перепугал меня так, что я нырнул никуда то а в ближайший мусорный бак. А потом, когда разъел меня оттуда в выволок, и я чуть все ногти себе не сорвал, пытаясь схорониться под крышкой, что полезным дало мне это знание. Если от грома и пламени Боинга 747 я свернулся в жалкий комочек, только бы не разреветься и не запаниковать, что я... Детё малое, неразумное, кое собственной тени не пугается, или действительно 27 лет провёл бок о бок с сыном Божиим. На том склоне, где поднялся я из праха, ангел рек: "Узришь ты много странного, но не бойся. Миссия твоя свята, и я буду тебя защищать". Мурта самонадеянна. Знал бы, что он со мной сделает, заехал бы ему еще раз. И поглядите на него. Валяется на соседней кровати, смотрит, как по экрану картинки двигаются. Лопает какие-то липкие сласти, которые называются сникерсами. А я корябую свою повесть на листиках, что мягче шелка. На них сверху написано «Хайят Ридженси Сент-Луис». Слова, слова, слова, миллионы, миллионов слов кружится у меня в голове. Точно ястребы готовые спикировать на страницу. Выпустить когти и разодрать те два слова, что я только и хочу написать. Почему я? Нас было пятнадцать. Ладно, четырнадцать, после того, как я повесил Иуду. Так почему же я? Джошуа меня учил не бояться, ибо он всегда будет со мной. Где же ты, друг мой? Зачем ты меня оставил? Здесь бы ты ничего не испугался. Башни, машины, блеск и вонь этого мира не устрашили бы тебя. Приди, я закажу в номер пиццу. Тебе понравится. Ее приносит слуга, которого зовут Хесус, а ведь он даже не еврей. Ты же любил иронию. Приди, Джошу.